И эту надежду внушали они, как могли, зарепе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной, замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, насколько хватило бы ее выдержки.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 Вернулся вовремя и собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке, пасутся животные в лесохвостовой лощине, снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едыгей зайти домой, лыжи оставить. Старшая дочка Сауля выглянула из дверей испуганная. Папа, мама плачет. И скрылась едыгей бросил лыжи, встревоженный, поспешил в дом. укубала так рыдал, что у еддыгей перехватило дыхание. Что что случилось? Будь проклято всё в этом проклятом мире запричитала захлевываясь укубала Нико никогда не видел еддыей жену свою в таком состоянии укубала была крепкой и трезвой женщиной.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 Оба как увидели, что остановился пассажирский поезд. Да как кинутся с криком «Папика! Папика! Папика!» приехал и к поезду. «Я за ними!» Они бегут от вагона к вагону и криком исходят «Папика! Папика! Где наш Папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась. они бегут.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 Зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дитё к отцу? Зачем такие страдания? Едыгей шёл к ним, как на казнь. И только об одном молил Бога, чтобы снизошёл он и простил ему перед казнью,